«Ах, Арктический мост, Арктический мост!» Многозначительно вздохнул корреспондент. «Если бы вы знали, что у меня с ним связано, я помню его еще с юности, со студенческих лет. Я готов был всего себя отдать этой дерзкой мечте. Как жаль, что здесь нет Андрюшки Корнева. «Андрюшки?» «Да-да, мы с ним встречались в Светлорецке». Аня нахмурилась и что-то вспомнить. «На кого же похож этот толстяк?» «Конечно, он теперь такой великий человек. Я могу только взять у него интервью, но, к сожалению, он сейчас далеко. Корреспондент...» Вынул блокнот и стал писать в нем причудливым заграничным фломастером. Ошиблись. Андрей Григорьевич Горнев здесь. Как здесь? Опешил корреспондент, пряча блокнот в карман. То есть он сейчас будет здесь? Приедет. Вы можете с ним поболтать. Узнаете друг друга. А как вы сказали? — За его идею вы готовы были отдать всего себя? — Разумеется. Пардон, я поспешу. Вы сказали, он подъедет. Я побегу к шоссе Мерси. Аня посмотрела ему вслед и усмехнулась. Мальчишки на заборе видели, как сел толстый дядя в свою машину и поспешно помчался по направлению к Москве. Алькс куда покатил? Дурак, с донесением!» И сразу же мальчишки на дереве заволновались. Они кричали своим друзьям на заборе, словно им с дерева было лучше видно. «Садятся! Садятся!» Все внутрь залезают. «Смотрите, смотрите, а тетечка в комбинезоне осталась но «Ну, она-то обязательно полетит». «Почему ты думаешь?» «Дурак, сам сказал, что она в комбинезоне». «Управлять снарядом будет». «А потом она сама конструктор». Мне Егорка говорил. «А почему все вошли, а она осталась?» «На часы смотрит». «Еще одна машина на шоссе!» Истошно закричали с верхней ветки. «Двое, двое, еще двое! Это наверняка самые главные, потому и тетечка к ним бежит». «Ух ты, как прыгнула!» «Постой, постой! Он ее на руки взял! Вот так штука!» «Ничего! Чу!» Ребята все разом принялись кричать и хлопать в ладоши. Андрей, не обращая ни на кого внимания, нес саню к вагону. «Что ты делаешь, сумасшедший? Пусти, кругом люди! А что мне целый свет? Наконец-то ты со мной. Даже у тебя на руках почему ты меня не встречал «Почему не прилетела вместе с Суреном? Почему мне нужно было сюда приехать? Сто тысяч почему, мой милый почемучка? Папа здоров и тоже здесь. А вон идет Степан Григорьевич. А что это за штуковина на колесах? Почему ты в комбинезоне? Андрюша, прости, милый, давай сядем сюда на лавочку». Ну вот, здесь дачники ждут поезда, и мы тоже сейчас поедем. Поедем? Ты знаешь, я волнуюсь, я не знаю, как тебе сказать. Мне казалось, что все будет просто. Аня смотрела на Андрея, и он ей казался каким-то другим, немножко чужим. К тому же он нахмурился. Знаешь, Степан Григорьевич часто бывал у меня... «Принимал во мне участие, очень мило с его стороны. Ты поблагодари его. Подошел Степан. Андрей встал, они молча обнялись. Спасибо тебе за все. За Арктический мост, что отстоял. За Аню вот тоже. Ты уже знаешь?» — спросил Степан Григорьевич. «Нет еще». Быстро сказала Аня. Товарищи, дальше ждать нельзя. Иван Семенович торопит, ибо перегон нам отвели на строго определенное время. Да вон он и сам сюда идет. Ничего не понимаю. Что это, Аня на практике, что ли? Новый дачный поезд? А зачем вы все здесь? здорово Андрюха! Еще издали крикнул старый гигант да я тебя словом поломают тебя шпангоуты их ну крепок теперь тебя не сломишь какой вышел молодец мужицкая кость говорю иван семёнович сжал андрея в медвежьих объятиях отпустился смехом взял за плечи и повел к вагону а кто у меня как отличилась не у всякого инженерика По дипломному проекту вагон построят. Ах, вот как! Я поздравляю тебя, Аня. Ну вот, я знала. Вот видишь, оказывается, совсем тебя не знала. Спасибо, андрюш смущенно лепетала Аня. Да ты мне хоть объясни. Нечего, нечего, заторопил Седых. Время подошло. Полезайте обувь в кабину, в пути и наговоритесь. «Это ты нарочно меня минута в минуту сюда доставил?» спросил Андрей Сурена. Тот вынул изо рта трубку и глубокомысленно выпустил клуб дыма. «Слушай, понимать надо. Лишнее время — лишние разговоры, а тут сразу хлопает 400 километров в час». «Неужели такая скорость?» спросил Андрей, взбираясь на подножку. Аня улыбнулась ему из дверей кабины, маня за собой. Мальчишки тотчас отозвались. «Ну, ребята, держись! Не падай с дерева! Сейчас взрыв будет, и они прямо в космос!» «Привет Марсу!» — кричали с забора. «А как же они обратно на рельсы сядут?» «А вдруг поезд?» — беспокоился кто-то на дереве. Андрей вместе с Аней входили в кабину управления, непринужденно шутя. Очень трогательное участие в судьбе молодого специалиста. Впереди, вместо стены, было сплошное круглое стекло, словно в подводной лодке капитана Немо. Перед стеклом находился пульт управления с рычагами, приборами и кнопками. Андрюша, милый... Сегодня у меня особенный день. Пожелай мне удачи. Здесь ЭВМ...